Глава 4. Космология Викинги считали, что мир, в котором они живут, всего лишь крошечная часть огромной, очень разной вселенной, по большей части невидимой для людских глаз. В предыдущих двух главах мы уже немного познакомились с этой незримой вселенной, где говорили о существах ее населяющих. В данной главе мы исследуем миры, в которых обитают эти существа, а также скандинавское понимание того, что они живут в мире. как разворачивались события в обоих мирах, видимом и невидимом, с течением времени. По тусторонний мир у викингов. Та часть скандинавской вселенной, где обитают божественные существа и где происходят действия мифов, по тусторонний мир, как мы называем его, в каком-то смысле была очень далека от того мира, где викинги существовали ежедневно, но в то же время эти два мира были очень близки. С одной стороны, боги и другие божественные существа часто вмешивались в ежедневное существование людей с своего небесного дома: Один, решающий изменить исход битвы, удары молота Тора, проявляющиеся в виде грома, Ландветты, вознаграждающие полюбившегося ему человека возросшим поголовьем коз и так далее. Тем не менее, сила, решительность и таинственность этих вмешательств указывают на их происхождение из другой реальности. С другой стороны, люди сами совершали путешествия в потусторонний мир и принимали участие в том, что там происходило, даже если их влияние на события в той священной земле было незначительным. Некоторые способы проникнуть в иной мир упомянуты в древнескандинавской литературе. Например, путешествия через радугу или океан, в тьму в пещеры, в водные объекты, в могильные курганы, через горы, водопады, чещёбы и трясины. Эти способы следует интерпретировать как приобретение критического опыта, чтобы проложить путь в мысленный образ. Или, возможно, особенно в случае с физически невозможными подвигами, такими как вскарабкаться на радугу, как путешествие, предпринимаемое уже в изменённом состоянии, какого достигают прорицатели, колдуны и шаманы. В любом случае, данные способы достижения потустороннего мира показывают, что тот цвет не считался расположенным в определённом физическом направлении относительно повседневного мира, вверху, внизу, на севере, на юге и так далее. Направление, в котором следует идти, это просто вовне. Расстояние до него огромно, но не непреодолимо. Ещё один парадокс близости и отдалённости двух миров заключается в том, как о потустороннем мире рассказывали путешественники побывавшие там. Человек способен описать неизвестное место только сравнив его с чем-то знакомым. Соответственно, мир духов возможен описать только относительно вещей реального мира. Вполне естественно, что викинги говорили о нём, имея в виду свой собственный социальный порядок и природный пейзаж. Их потусторонний мир очень похож на реальный, но он более изыскан и по-королевски огромен. Всё усиливается во много раз. Богачи среди богов необычайно богаты. Добродетельные необычайно добронравны. Мудрые необычайно умны, а злодеи необычайно зловредны. Трава зеленее, пики гор безжизненные, а эль крепче и вкуснее. Другой мир одновременно похож и не похож на наш. В нем тоже есть мед, но этот мед не напоминает тот, который вы когда-либо пробовали. Соответственно, организация потустороннего мира соответствует тому, как сами викинги строили и организовывали свои фермы. На типичной скандинавской ферме в центре должно стоять дерево или столб. Столб часто делали в виде высокого подседельного штыря, который стоял в центре дома и поддерживал кровлю. Викинги считали, что он обладает таинственной силой. Некоторые из первых поселенцев везли в Исландию столбы из своих домов. Приближаясь к берегу, они перебрасывали их за борт и селили там, где столбы прибивало к берегу. Расположенные в центре деревья на корнях которых часто разливали эль во время пиров, также обладали особым значением и силой. Вокруг столба или недалеко от дерева находился дом, место дающее убежище, отдых, безопасность и чувство расслабляющего тепла. Конечно, в нём были стены и крыша. Вокруг дома находились поля и выпасы для скота, также окружённые изгородями. Эти территории поддерживались в порядке жителями ферм. к их собственной выгоде, но сильнее подвергались воздействию стихии, чем внутреннее пространство дома. За изгородью была дикая природа, невозделанная земля, полная опасностей и неизведанного, где правит стихия. В то же время именно эта земля давала для фермы полезные материалы, такие как дерево и дичь. Изгороди служили не только прагматической цели сохранить скот, они также наделялись магической силой. Им надлежало защищать людей от опасных обитателей дикой природы, от волков да великанов, приходящих извне. Ограда обозначала границу между двумя состояниями бытия, которые скандинавы называли Иннангард. Древнескандинавское Иннангарр внутри изгороди и Утнгард. Утнгадр вне изгороди. Весьма любопытен тот факт, что викинги считали свое общество обладающим той же структурой, что и их фирмы. Средневековые исландцы говорили об обществе как «о нашем законе» – варлог. Эта фраза показывает, что они воспринимали закон и общество как два способа выразить одно и то же. Закон был психологическим заграждением, отделяющим социальное от асоциального и инангард от утенгарда. Именно поэтому наказанием за самые жестокие преступления было отлучение от закона, когда человек терял все свои социальные права и мог быть убит на месте без каких-либо законных последствий для убийцы. Через преступления, объявленные вне закона, продемонстрировал, что он предпочитает быть утенгард, а не инненгард. И поскольку преступник был вне контроля социума, он, соответственно, лишался и защиты общества. Сами слова, которые использовали в отношении изгнанника, показывали этот переход от цивилизованного человека к дикому. Изгнание называли уходом в леса — скогангр, а подвергшегося ему — ушедшим в леса — скогар-мадр. Подобным же образом изгнанники часто предпочитали бежать от человеческого жилья как можно дальше, по вполне понятным причинам. Конунг или вождь, возможно, воспринимался викингами как некий эквивалент центрального столба или дерева, осью, которая удерживает порядок во всем обществе. Тем не менее, они никогда не высказывали это открыто. Потусторонний мир у скандинавов был организован таким же образом. Его центром было огромное дерево, которое чаще всего называли Игдрасиль. Игдрасиль – скакун того, кто ужасает, то есть Одина. Игдрасиль – скакун того, кто ужасает, то есть Одина. отсылка к тому, что один часто использовал его разросшиеся на большое расстояние ветви и корни для путешествий по иному миру. Название дерева, как и его вид, отличаются в зависимости от источника. Ещё одно напоминание о разнообразии и пластичности скандинавской религии. Говорили, что на нём жило несколько существ. В кроне гнездился орёл, не имеющий имени, а в корнях таился устрашающий змей Нидхёгг. Нидхёгг, клевещущий который гладал корни Игдрасиля в явной попытке свалить дерево. Белка по имени Рататаск, Рататаскар, зуб бураф или сверлящий зуб, сновала вверх и вниз по стволу, передавая бранные слова, которыми осыпали друг друга орел и змей. Олень обгрызал листву дерева. В различных фрагментах древнескандинавской литературы упоминаются разнообразные колодцы или источники, расположенные между корней Игдрасиля. Чаще всего встречается колодец или источник судьбы – Урдар-Бруннр, источник Мимера – Мимес-Бруннр и Квергельмир. Значения и этимология названия неизвестны. Одни ученые – пытались без достаточных оснований свести все эти источники к одному единственному изначальному, тогда как другие принимали каждое описание за чистую монету, не обращая внимания на явные разночтения по этому вопросу и в самих текстах. Кажется, действительно существовала традиция говорить о колодцах или источниках, расположенных в корнях Игдрасиля, но невозможно точно сказать, сколько их там было и какие функции Если они вообще были, эти колодцы выполняли. В связи с этим разные люди и разные группы людей могут придерживаться различного мнения по этому вопросу, как и по многим другим аспектам скандинавской религии в эпоху викингов. Родина богов Асгард, Асгардер, а сгражденный участок богов или асов, находилась непосредственно под кронной Игдрасиле. Так же, как главный дом фермы викингов окружал центральный столб или размещался рядом с центральным деревом. Мы с полным основанием можем предположить такое значение в части Гард. Изгород, название Асгард, как и тот факт, что боги считались силами, которые вместе держали космос, как центральный столб в доме викингов. Их родина таким образом становилась центрально-отгороженным участком потустороннего мира, квинтэссенцией Иннаргарда космоса. Радужный мост Биврёст Bfrost. Быстро мелькающая радуга. Входные ворота Асгарда. Таким образом, скорее всего, Асгард представляли как великолепную крепость, парящую высоко в небесах, возможно, на верхних центральных ветвях Иггдрасиля. Йотунхейм, Йотунхеймер, родина великанов, по контрасту являлся квинтэссенцией Утгангарда, потустороннего мира. Его иногда называли Удгард, то же самое, что Утгангард. Скандинавы воображали себе Йотунхейм, убежище первородных духов хаоса, как те части ландшафта Северной Европы, которые наиболее их пугали. Сегодня особенно изолированная, заснеженная и отдалённая часть гор в центре Норвегии называется Йотунхеймен. В переводе с современного норвежского из палина в край. Это, возможно, наиболее подходящее из всех возможных названий для подобного места в Скандинавии. Поскольку Йотунхейм был потусторонней копией дикой природы, находившейся за оградой фермы викингов, возможно, он являлся той частью космоса, которая находится особенно далеко от кряжества ствола Иггдрасиля. Дальний конец Йотунхейма омывал бесконечный океан, в котором кольцом опоясывал землю огромный змей Ёрмнганд, тот самый, которого Тор особенно ненавидит. Видимый, осязаемый мир, в котором люди проживали земные дни, назывался Мидгард. Мидгард среднее огороженное пространство. Кстати, именно здесь Джон Рональд Руэлл Толкин позаимствовал название для своего Средиземья. Как подразумевает часть гард, Мидгард считался в целом местом внутри Ингарда. Тем не менее, по части Мид можно судить, что этот мир не настолько Иннагард, как Асгард. Он занимал промежуточную позицию между Асгардом и Йотунхеймом, то есть между Инагардом и Утгангардом, и всегда являлся полем великой битвы между богами и гигантами. Несколько противоречиво, полагали, что Ёрмунганд пребывал в океанах вокруг Мидгарда, а также в океанах вокруг Йотунхеймов в потустороннем мире. Отсюда и произошёл один из титулов Ёрмунганда Мидгардсорм. змей Мидгарда. Помимо Асгарда и Йотунхейма существовал ещё ряд мест, которые источники определяли как совершенно отдельные королевства внутри потустороннего мира. Нигде не приводится какого-либо законченного списка этих мест, и едва ли такой список вообще когда-нибудь существовал из-за опять же несистемного и недогматического характера скандинавской религии. Тем не менее, эти миры могли быть своеобразной предпосылкой современной идеи скандинавской космологии о девяти мирах, хотя сама концепция обычно приписывается сегодняшнему дню. Число 9 в скандинавской религии считалось числом обладающим неким глубоким внутренним и почти магическим значением, хотя никто на самом деле не знает по какой причине. Филолог Рудольф Зимик Искусно обобщил некоторые из многочисленных явлений в скандинавской религии и мифологии. Для германских племён девять это мифическое число. Документальное подтверждение его значительности можно обнаружить и в мифах, и в культе. Когда Один принёс себя в жертву, он повисел на дереве 9 дней. Речь Высокого. В Нифельхейме девять миров. Речь Вотрунднера 43. Хеймдаль родился у девяти матерей, песнь о Хюндле, 35. Фрейру пришлось девять ночей ждать женитьбе с Герд, поездка с Кирнера, 41. А в песне о Трюме обручение длилось восемь ночей. Литературные приукрашивания в Эддах подобным же образом используют число девять. С Кади и Ньорд девять дней жили в Трюмхейме, а девять в Нуатуне. Каждую девятую ночь кольцо Драупнир приносило своему владельцу еще восемь таких же. У Менглёд было девять служанок, речи многомудрого, а у Эгера было столько же дочерей. В день Рагнарёка Тор сможет сделать девять шагов после поединка со змеем Мидгарда, и только потом падет мертвым. Жертвенные пиры, длившиеся девять дней, происходили и в Упсоли, и в Лаере, и на них предположительно приносили по девять жертв каждый день. Таким образом, можно с некоторой определённостью утверждать, положение о том, что число 9 имело определённое значение и в космологии скандинавов вполне оправдано. И в самом деле, древнескандинавская литература даёт некоторые намёки на то, что дело обстояло именно так. В одной из песен Старшей Эдды про лицание Вёльвы содержится беглое упоминание о девяти мирах внутри ветвей и корней Иггдрасиля. А в речи Вотрунира Упомянуты 9 подмиров загробного царства. Викинги не верили в 9 миров, так как некоторые адепты христианства в наше время верят в то, что мир был сотворён за 7 дней. Скорее викинги верили в ряд различных аспектов постороннего мира в целом, и поскольку число 9 было для них значительным, некоторые или все эти царства иногда объединялись в группу из 9. Благодаря ряду параллелей с космологией других северных евразийских культур, а также в связи со строкой из прорицания Вёльвы, скорее всего, можно сказать, что эти царства располагались в ветвях и корнях Игдрасиля и вокруг них. Вместе с тем, за рамками этого и за пределами схемы Инагард, Удунгард, напоминающий ферму, которую мы только что рассмотрели, нельзя говорить с достаточной степенью уверенности о том, как были организованы различные царства. А в эпохи викингов и средневековья до нас не дошло никаких их изображений или планов. Да и вообще сомнительно, чтобы сами викинги рисовали такие планы или ощущали какую-либо необходимость в подобном. По вполне очевидным причинам распространённые в интернете картинки, напоминающие каббалистические изображения или руны, ни что иное, как фантазия современной нам эпохи. Более того, как мы уже видели, различные виды духов, населявших скандинавскую вселенную, боги альвы, дверги, ландветы, мёртвые предки и так далее в значительной степени пересекаются друг с другом, а значит, границы между их мирами также могли быть размытыми. Согласно прекрасной формулировке историка Хилды Элсдейтсон, то впечатление, которое создают у нас поэмы, перед нами не хорошо спланированный рациональный мир, а скорее ряд ярких изображений, которые выстраиваются в расплывчатую но мощную картину мира. Желание создать хорошо спланированный, рациональный мир из космологических легенд, пропитывающих древнескандинавскую литературу, это достаточно современная потребность. Викинги не разделяли наше стремление к рациональному порядку. Но если мы хотим дать себе волю и поддаться этому искушению, то в конце концов у нас получится список девяти миров, выглядеющий следующим образом. Первый Асгард. Небесная крепость богов. Второй. Йотунхейм. Хаотичные дикие регионы великанов. Третий. Альвхейм. Родина альвов. Не описана ни в одном из источников. Четвёртый. Нидавельр. Низкие поля, изобилующие пещерами мир дворфов. Пятый. Ванахейм. Родина ванов. Не описана ни в одном из источников. Шестой. Хель. Загробный мир, где обитают умершие. Его мы подробно рассмотрим в следующей главе. 7. Муспельхейм. Место вроде мир разрушающего огня. Царство стихии огня. 8. Нифльхейм. Мир тьмы. Царство льда. 9. Мидгард. Материальный мир, единственный из девяти, не являющийся частью потустороннего мира. Я ещё раз подчёркиваю, что этот список Творение современности, на самом деле моё собственное, основанное на источниках, а не то, что говорят сами источники. Но возможно, только возможно, где-то когда-то какой-то викинг учил своего сына тому, что эти девять царств являются основными составными частями космоса и без всяких сомнений добавлял множество ярких, колоритных сведений, которые полностью утеряны в разверстой пропасти прошедших веков. Время Мы показали, как викинги представляли себе пространственное расположение своего потустороннего мира и, если говорить более широко, космоса. Но что они думали о времени в пределах этого космоса? В наши дни многие люди утверждают, что викинги имели по сути циклическое представление о времени с периодическим разрушением космоса, за которым следует его возрождение. В прошлом я тоже придерживался этой позиции. Тем не менее, единственное подтверждение этой точки зрения в источниках неправильное понимание двух отдельных древнескандинавских поэм, которые мы очень скоро рассмотрим в подробностях. Противоположное мнение, что скандинавы имели полностью линейную концепцию времени, имеет множество свидетельств в свою поддержку. С одной стороны, как мы уже видели, боги и другие божественные существа естественным образом вмешивались в линейное время, создавая ход исторических событий. Исход битв определял Один. Ландветт вознаграждали тех, кто их уважал, и наказывали тех, кто обижал их. Каждый раз, когда Тор сокрушал гиганта, гремел гром. Великаны насылали болезни, голод и все виды бед, если люди не приносили им жертвы, чтобы заставить исполинов держаться на расстоянии. Фрейя, Фрейр, Ньорд, Тор, Сиф и другие боги способствовали плодородию земли, хорошим урожаям и так далее. Это не просто занятия, которыми божественные существа забавляются то тут, то там. Они были самой основой жизни, как силы, которые активно поддерживают благополучие и порядок космоса, или, в случае с великанами, силами, которые активно подрывают это благополучие и порядок. Обитатели потустороннего мира жили в линейном времени, и космос, который они формировали, разворачивался также в линейном времени. Более того, этот космос виделся как имеющий определённое начало и конец. Он был создан в конкретный момент прошлого и будет разрушен в конкретный момент будущего Рагнарёк. Мифы о творении и о Рагнарёке мы рассмотрим во второй части. А сейчас достаточно будет упомянуть, что течение времени в мифах ограничено этими двумя однократными событиями, имеющими решающее значение. Существует три отрывка из древнескандинавской литературы, усложняющих эту картину. В них говорится о возрождении космоса после Рагнарёка. Так что мы должны с ними делать? Два из них эпические поэмы прорицания Вёльвы и речи Вотрунднера. Третье младшая Эдда Снорри Стурлусона. В его рассказе о падении и возрождении космоса не содержится никаких деталей, которых не было бы в двух других поэмах. обе из которых активно цитируются как во всей младшей Эдде, так и в этом отрывке. Самое разумное объяснение – Снори использовал две поэмы из старшей Эдды, причем только их, как источники для своего рассказа о возрождении после Рагнарёка. Таким образом, в древнескандинавской литературе существует только два отрывка, созданных независимо друг от друга, по крайней мере, насколько мы можем судить, и рассказывающих о возрождении после конца света. Как и многие песни, вошедшие в состав Старшей Эдды, прорицание Вёльвы и речи Вотрунднера были созданы в конце эпохи викингов или в раннем средневековье, когда древняя скандинавская религия переходила к раннему христианству. Я говорю о переходном периоде, поскольку замещение никоим образом не проходило гладко и бесповоротно. Этот процесс занял столетия. И пока он происходил, У думающих личностей было достаточно времени, чтобы растолковать и прокомментировать и сам процесс, и его значение. Прорицание Вёльвы делает именно это. Несмотря на то, что многие настаивают на том, чтобы рассматривать эту песню как консервативную дань викингов старым временам или даже как нечто вроде скандинавского кетахизма, на действительность это работа христианина. Или по крайней мере, обращённого в христианство поэта, пытающегося показать, что традиционная религия его народа прорицала приход и триумф новой, более высокой религии. Для изложения своих идей автор пользуется традиционными образами и идеями, но рассматривает их в совершенно новом свете. Сквозь всю песню проходит христианское влияние. Традиционно скандинавы воспринимали вселенную как по сути находящуюся вне морали и действующую без какой-то высшей цели. До некоторой степени мы уже видели это в характерах богов и богинь, а полностью дополним картину в следующих главах. Но для автора прорицания Вёльвы дело обстояло совсем не так. Вместо этого космос и ход событий в нём были пропитаны моральной целью, как в средневековом христианстве. В поэме говорится, что сразу после того, как боги создали космос, в нём не было великанов. Это была золотая эра процветания, мира, счастья, справедливости и веселья. Затем произошло падение, которое можно сравнить с падением Адама и Евы. Три великанши, могучие девы, явились в космос из хаоса Йотунхейма, и пришёл конец этому изначальному блаженству и правильности. Через несколько стихов мы обнаруживаем одно единственное во всей древнескандинавской литературе описание наказания за нарушение морали в жизни после смерти. Убийц, прелюбодеев и других безнравственных людей мучительно разрывают на части чудовища Нитхёк и Фенрер в месте, которое называлось «Берег мертвых». С течением поэмы моральная ценность вселенной, включающей богов и людей, постоянно слабеет. Как и в очень напоминающем ее апокалиптическом видении в Откровении Иоанна Богослова Нового Завета, Рагнарёк описывается как необходимое очищение, избавляющее мир от зла. Мир, который придет после Рагнарёка, это новый золотой век, где не будет никаких гигантов, которые в ином случае могут испортить его. Стих 65 особенно показателен. «Не сходит тогда мира владыка». правящий всем властелин могучий. Кто же это еще мог быть, кроме Христа? Прорицание Вельва, в конце концов, возвещает о грядущем владычестве всемогущего, всесильного нового бога с юга, чья победа видится неизбежной и достойной восхвалений. Автор речей Вовтруднера более нейтрален и менее изобретателен. Это просто собрание большого количества не связанных отрывков мифов, которые пересказываются через сквозную историю о споре Одина и великана Вотрунднера. Тем не менее, есть и основания полагать, что мифы, собранные автором в своём произведении, уже подверглись значительному влиянию христианства. А в самом деле, очень трудно было избежать этого. Рассказ о возрождении космоса после Рагнарёка проистекает из того же социоисторического контекста, в котором было написано И прорицание о Вёльве. В 10-м и 11-м веках, когда скандинавская религия вытеснялась христианской по всей территории Скандинавии, многие викинги начали верить, что они живут во времена Рагнарёка. В конце концов, согласно всем историям, не должны ли боги потерпеть поражение в этой финальной битве? Теперь, когда боги в самом деле пали, Не означало ли это наступление предсказанного краха их самих и их мира? Но в тот период новый бог и новый мир поднимались из пепла старых богов и старого мира. Так что людям казалось, что хотя пророчества о Рагнарёке и были верными, в них забыли упомянуть о том, что катастрофа еще не была концом всего. За ним следовал новый, другой мир. Не здесь ли истоки происхождения идеи о возрождении после Рагнарёка? Если рассмотреть все эти доказательства в целом, то можно предположить, что дело обстояло именно так. Опять же, ни в одном из других произведений древнескандинавской литературы не упоминается возрождение мира после Рагнарёка. Но можно найти несколько отрывков, а также множество произведений литературы Северной Европы, от народных сказок до формул клятв, где упомянут некий будущий катаклизм, конец космоса, после которого никакого восстановления не последует. Некоторые из них, например, скандические поэмы Песня короля Эрике и Песня короля Хакане, значительно старше, чем Пророчество Вёльвы и Речи Вофтруднера. Более того, их строки звучат зловеще и трагично. Любой намёк на радостное возбуждение и надежду на возрождение, как в прорицании Вёльвы и речах Вофтруднера, абсолютно отсутствует. Разумеется, если бы эти произведения просто не упоминали о широко распространённом веровании в перерождение космоса после Рагнарёка, их бы не было так много, и они, по крайней мере, отражали бы эту веру в лучшая своим тоном и другими более тонкими средствами. Но ничего подобного нигде не обнаружено. Таким образом, можно сделать сенсационный вывод. Скандинавы, по крайней мере, изначально считали Рагнарёк единичным событием в будущем, уничтожающим все следы существования космоса. к которому они принадлежали и которые оберегали их драгоценные боги. Точка зрения скандинавов на время и его конец может поразить нас как чрезвычайно мрачная и даже безнадёжная. И на одном уровне она действительно мрачна и безнадёжна. Но, как мы увидим в следующей главе, викинги находили экзистенциальное успокоение не в том, что произойдёт в будущем, а в том, как они примут всё, что бы ни происходило с ними.